Глава 28 Кто знает, возможно, побежденная, отверженная и всеми забытая Хель когда-нибудь и успокоилась бы, и перестала бы искать новые способы уничтожения сурта и подчинения себе миров. Однако в один прекрасный день, прекрасный для нее и не прекрасный для всех остальных, одна из вернувшихся с юга метелей Поведала своей повелительнице о котле Всеведение, заглянув в который, можно увидеть не только то, что было, что есть и что будет, но и то, что могло бы быть и что могло бы случиться. Но вот задача. Прознала метель об этом котле только благодаря землетрясению, всколыхнувшему землю и небеса на многие километры вокруг. И причиной этого землетрясения стал никто иной, а именно этот взлетевший в воздух и разорвавшийся на миллиард мельчайших частиц котел. Метель наверняка не знала, но слышала, как сказывали, что, будь то бы, произошло это из-за того, что ведьма Кэрри Двен, при приготовлении особого, изменяющего судьбу зелья для своего неудачника сына, случайно, а возможно и по чьему-то злому умыслу, положила в котел вместо узрев травы разрыв траву. Хотя, если учесть то, что осколки котла разлетелись по самым дальним уголкам всех девяти миров, то, скорее всего, все же по чьему-то злому умыслу, ибо случайно такой мощный разрывной эффект вряд ли мог бы быть достигнут а только в том случае, если разрыв траву заговорили особым образом и силой наполнили. Собрать миллиарды мельчайших осколков, раскиданных неизвестно где по всем девяти мирам, та еще задачка. Но, как известно, чего-чего, а терпение владычице льдов, тьмы и смерти всегда было не занимать. И потому, хотя она и понимала, что потратит на сбор осколков котла всеведение несметное количество времени, это ее не остановило. Потому что ей, как воздух, как сама жизнь, нужно было альтернативное пророчество. Ибо после того, как в судьбу девяти миров вмешались норны, оно и только оно было ее последней надеждой. Осколки котла Хель лично собственными руками собирала и склеивала между собой несколько тысячелетий. И в конце концов награда все же нашла своего героя, точнее героиню. Благодарный за восстановление своей целостности котел всеведения, напророчил владычице Нифльхейма и Хельхейма всего один единственный, но очень хороший, как он бодро и уверенно утверждал, шанс стать таки единственно признанной богиней-создательницей. Для этого, по словам всеведующего котла, всего-то и надо было, чтобы некий избранный потомок Сурта убил своего пра-пра-пра-предка, обезглавив того именно и конкретно огненным мечом Леватайн. «Избранный потомок Сурта?» Истерически рассмеялась Хель, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от отчаяния. — Ты что, издеваешься надо мной? Да ты хоть представляешь себе глупый горшок! Сколько этот неутомимый племенной жеребец наплодил потомков до того, и тем более после того, как понял, что его разбитое мной сердце отлично лечится путем покорения других многочисленных женских сердец! Да у него этих потомков просто немереное количество. И вот как? Как я пойму, кто из них избранный? Избранному единственному из всех потомков Сурта передастся способность владыки Муспельхейма превращаться в крылатого льва и изрыгать из своей пасти пламя. И еще он единственный, кто сможет взять в руки Леватайн и при этом меч не испепелит его на месте. Важно и наставительно объяснил глупый горшок. «Крылатый лев, изрыгающий пламя из пасти, — это довольно редкая и особая примета», — согласилась ледяная дева. «Но как я заставлю этого особенного потомка взять в руки меч левотайн и убить собственного прадеда?» уже не говоря о том, что и сам Левотайн не так-то уж и просто будет у Норн отобрать. Задумчиво пробормотала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к котлу. Котел же решил, что вопросы к нему, и потому ответил. — С Норнами не помогу, с Норнами разбирайся сама, — проворчал он. — Что же касается потомка? то почему бы тебе не поступить с ним так же, как и с Суртом? Просто приворожи его, и дело с концом. И как только он совершенно потеряет голову от любви, и в результате ослепнет и оглупеет, попроси его тебе помочь своей маленькой проблемкой. Не настолько Сурт оглупел и ослеп тогда. Хель задумчиво кусала свои губы. — А ты говоришь, что у меня есть только один шанс. — Так и есть, только один шанс, — подтвердил котел. — Значит, я должна действовать наверняка, — решительно заявила Хель. — И поэтому не стану я больше надеяться на призрачную силу, любовной страсти, к коей у меня лично нет никакого доверия. Каким бы сильным ни был приворот, слишком непостоянна огненная натура, слишком это было долго и сложно. Как вспомню, так вздрогну. И к тому же, как выяснилось, ненадежно. Я лучше просто лишу этого потомка воли и сделаю его своей марионеткой». «Боюсь, владычица, что с этого ничего не получится», — с сожалением возразил котел всеведение. Лишенный собственной воли избранный не сможет подчинить своей воле меч левотайн, ибо невозможно подчинить тем, чего у тебя нет. А потому действовать избранный должен будет исключительно по собственной воле, и потому единственное твое оружие — это внушить ему страсть» которая бы сделала его слепым и глухим к собственным доводам разума и заставила бы желать только того, чего желаешь и ты. И еще не забывай, что речь идет об избранном потомке Сурта, которому суждено либо спасти миры, возвращенные Иггдрасиль, либо погубить, а потому заставить его действовать согласно твоим хотениям, даже под воздействием приворота, будет не самой простой задачей. — Спасти миры он должен от меня? — предвкушающе усмехнулась Хель. — Простите, я не хотел тебя обидеть, моя владычица. Ушел от прямого ответа котел всеведения. — Не стоит извиняться! — отмахнулась ледяная дева и задумчиво добавила. — Тем более, что на сей раз им от меня не спастись. Все время, пока ледяная дева Хель разговаривала с котлом, предупрежденный вещами-норнами Сурд стоял под окном и подслушивал. Огненный великан был надежно прикрыт несколькими десятками самых мощных заклинаний и имел все шансы так и исчезнуть незамеченным. Однако... Все услышанное настолько возмутило его, а потом и разъярило, что он самовоспламенился. И прежде чем огненный великан осознал, что он превратился в извергающий огненную лаву вулкан, огонь его праведного гнева уже перекинулся на стены ледяного чертога владычицы Нифльхейма, разделил его надвое и прожег в нем громадную зияющую бездной трещину. Задрожал ледяной дворец у самого своего основания, накренился и, вереща словно поросенок на бойне, котел всеведение заскользил по льдине, угол наклонения которой с каждой секундой становился все острее и острее, пока, наконец, не соскользнул котел прямиком в бездну. И, поспешившая бежать как можно дальше от гнева огненного великана Хель, Естественно, ничем не могла, да и не хотела помочь своему недавно обретенному советчику Правицу. Сурту, разумеется, если здраво рассудить, правильнее было бы вслед за котлом всевидения броситься, ибо, кто знает, возможно, всевидящий артефакт и присоветовал бы ему кое-что дельное. Вот только, к сожалению, огненный великан в гневе никогда не был способен рассуждать логически, и потому принял неверное решение, помчался вслед за Хель. И догнал бы, и на сей раз не пощадил бы. Однако Хель спряталась от него в роще Хадмимир, вход в которую для его огненной сущности был закрыт потому как особая порода ели, Хадмимир, с тех самых пор, как корни этих елей питала наполненная мертвой водой река Гьёль, была не просто устойчива к огню, но и поглощала его. Долго кружил сурт вокруг рощи Хадмимир. Вот только когда речь шла о терпении и умении выжидать, то Хель могла бы дать ему сто очков вперед. Уж ей бы ничего не стоило затаиться и на миллиард лет. А вот Сурт так не умел. Слишком горячий, слишком активной и слишком деятельной натурой он всегда был. Потому, спустя пару столетий, Сурт решил, что вместо того, чтобы кружить в безделье вокруг рощи Хадмимир, правильнее будет отыскать котел всеведения. И он честно потратил на это несколько сотен лет и даже нашел аж несколько осколков, по причине чего терпение опять и снова изменило ему. И тогда он принял решение обратиться за помощью к кузине Норн колдунье Гульвейг еще раз. Нет, навязчивая наведенная страсть к Хель больше не была его проблемой. Однако, учитывая ум, хитрость, изобретательность и находчивость ледяной девы, Подобная страсть легко могла стать проблемой его потомков, да и самому себе он рядом с Хель не особо доверял. Поэтому на сей раз Сурд попросил колдунью проклясть его и всех его потомков навеки веки вечные. Проклятие, о котором он попросил Гульвейк, было особенным. Огненный великан пожелал чтобы ни один из его потомков не был способен воспылать к кому-либо любовной страстью настолько, чтобы этим кто-то смог хоть в какой-то самой ничтожной мере влиять на ум и волю проклятого. Таким образом, Сурд надеялся защитить не только себя и своих потомков, но и мир от порабощения его подвластными хель легионами мертвецов и ледяных демонов.